когда я... Э -э -э -э, «О, жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая макроту и схватившись за грудь. «Когда я... Ах, когда на последнем бале о предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, то тотчас спросила...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 — Ради бога, успокойтесь, не пугайтесь, — говорил он с короговоркой. — Он переходил улицу, его раздавила коляска, не беспокойтесь. Он очнется, я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу. — Добился! — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу.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 Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивительными детски пристальными глазками. «А-а-а! А-а-а!» — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. «Чего еще?» — крикнула Катерина Ивановна. «Босенькая! Босенькая!»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 Рубашка-то на нем одна, вся заношенная да в лохмотьях. Так он бы и завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его до да детские мыла, а потом высушила бы за окном. Да тут же, как расцветет и штопать бы села. Вот моя и ночь. Так чего уж тут про прощение говорить? И то простила. Глубокий, страшный кашель прервал ее слова.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 — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза. «А как же вы, однако ж, кровью замочились!» — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова. «Да, замочился. Я весь в крови!» — проговорил он с каким-то особенным видом. Затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице.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 Я как большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух. Сперва Богородицу прочитают, а потом еще одну молитву «Боже, спаси и благослови сестрицу Соню», а потом еще «Боже, прости и благослови нашего другого папашу, потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся».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 «Ты, кстати, пришел. Еще две минуты, и я бы там подрался, ей-богу! Врут такую дичь! Ты представить себе не можешь, до какой степени может и наконец человек! Впрочем, как не представить? Мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут, зато потом врать не будут. Посиди минутку, я приведу Зосимова». Зосимов с какой-то даже жадностью накинулся на Раскольникова. В нем заметно было какое-то особенное любопытство. Скоро лицо его прояснилось. «Немедленно спать», — решил он, осмотрев по возможности пациента. «А на ночь принять бы одну штучку. Примите? Я еще Давича заготовил. Порошочек один». «Хоть два», — отвечал Раскольников. Порошок был тут же принят.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 Я тогда Заметова немного поколотил. «Это между нами, брат. Пожалуйста, и намек, не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы было, но ну, сегодня... сегодня все стало ясно. Главное, этот Илья Петрович. Он тогда воспользовался твоим обмороком в конторе, да и самому потом стыдно стало, я ведь знаю».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 И кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы, одним словом, я там видел еще другое одно существо с огненным пером. А, впрочем, я забираюсь. Я очень слаб. Поддержи меня. Сейчас свети лестница. — Что с тобой? — что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин.